Бронислав Иван Сович. Герцогиня в бегах. Книга первая. Право на эшафот. Глава первая. «А тебе завтра отрубят голову», — бодро закончила она. «Согласись, выгодное предложение». «Не уверена». «А возможности заменить казнь нет?» «На отравление, например». Разговор меня забавлял, но он хотя бы был, пусть и из галлюцинаций. Когда пролежишь полтора месяца в пленнице собственного тела, без возможности перемолвиться с кем-то хоть словом, будешь рад и вымышленному собеседнику. Мысль, что меня накрыло сумасшествие, не пугала. Лучше сойти с ума и перестать испытывать ежедневный ужас от того, что ты всё слышишь и чувствуешь, но не можешь ни то, что сказать, даже моргнуть самостоятельно. Вердикт врачей был неутешителен. Вероятность, что я приду в себя, как они говорили, была нулевой. Моих чувств они не щадили, рубили правду-матку прямо при мне, потому что были уверены, что нет их этих чувств, и меня нет в этом теле. Но я была, и в этом-то был весь ужас моего положения. Если бы появилась возможность выбора между смертью или жизнью в таком виде, Я бы однозначно выбрала смерть. Наверное, поэтому моя галлюцинация и возникла с таким предложением. Мы меняемся душами, и меня завтра казнят на плахе на потех у толпе. Это почётная смерть, заявила моя галлюцинация. Доступная только дворянам, иначе меня бы повесили. Чем тебе не нравится отрубание головы? «Мне кажется, это больно», — доверительно сказала я, поражаясь вывертом собственного сознания. «Не волнуйся, в королевские палачи берут только с высокой квалификацией. Он отрубит с одного удара. Ты почти не почувствуешь боли. Умрешь легко». «И почему же ты не хочешь такой легкой смерти?» «Потому что я хочу жить, а ты хочешь умереть». В голосе галлюцинации начало проскакивать раздражение. Послушай, я знаю немало людей, которые уделили бы всю свою жизнь за один день в теле сиятельного. Я предлагаю тебе мечту, но не мою. Странно, но я не видела собеседницы, только слышала голос, который звучал ото всюду и не откуда, словно зарождался в моей голове. Почему словно? Так оно и она и была. Я схожу с ума, какая удача. Теперь будет с кем поговорить. Я невольно хихикнула. У меня очень мало времени. Уже не скрывая раздражения, сказала аристократическая галлюцинация: "Поэтому либо ты соглашаешься, либо я ухожу. Только учти, что второго такого предложения не получишь. Будешь лежать колодой года, а то и десятилетия, пока наконец не придёт смерть милосердная". А тебе что за радость валяться колодой? Я валяться не буду. Я, маг, и знаю подходящей практики, пара дней встану с постели. У нас нет магии, зачем-то сказала я. "Не если бы у вас не было магии, мы бы с тобой не разговаривали. Более того, ты тоже, маг, и ночь обмен не состоялся бы". Да что обмен? Я бы на тебя никогда не вышла. «Твое тело – идеальное вместилище для моей души!» Ее слова меня неожиданно покоробили. Мысль о том, что во мне появится квартирант, оказалась неприятна. Пусть даже этот квартирант – плод моего воображения. Оно и мою душу вмещает неплохо. «То есть ты отказываешься? Тогда прощай!» «Стой!» Я испугалась, что опять останусь наедине с собой и готова была даже пойти на уступки галлюцинации, лишь бы та не исчезла. Я почти согласна. Скажи, а за что тебя собрались казнить? Даже в вымышленной реальности нельзя, чтобы преступник избежал отмеренного наказания. — За попытку отравления короля, — неохотно ответила собеседница. — Неудачную. Ты правда хотела его отравить? Нет. Не хотела, ещё более неохотно ответила она. Но если не хотела, то тебя обвинили несправедливо, и можно апротестовать. Там всё очень сложно, ответила она. У меня нет времени, поэтому либо ты соглашаешься и всё узнаешь сама, либо не соглашаешься и никогда не узнаешь. Я не преступница, если тебя это беспокоит. Скорее жертва. И как я узнаю? Скептически спросила я, почти вживаясь в роль будущей переселенки. Если меня завтра казнят, у меня просто не будет на это времени. Ритуал полного слияния, и тебе будет доступно всё, что знаю я, и даже всё, что я думала до момента обмена. А мне, соответственно, будет доступно всё, что знала ты. Научти Вместе с этим мы обменяемся клятвами, и ты никогда и никому не сможешь сказать, что ты это не я. Клятва зеркальная, поэтому я тоже никому не смогу ничего рассказать. Обещаю позаботиться о тех, кто тебе дорог, и отомстить тем, кто этого заслуживает. Последняя фраза была явно ритуальной. А если меня не казнят, мы обменяемся вновь Меня не отпускала призрачная надежда, что рано или поздно я смогу открыть глаза и встать с постылившей кровати. Возможно, моё подсознание подсказывает выход. Тебя казнят. Тоном, не допускающим возражений, ответила галлюцинация. А вдруг нет? В жизни всякое бывает, заметила я. Встанет ваш король с правильной ноги и решит, что за неудачную попытку его убийства наказание слишком жестоко. Достаточно ссылки. Что нельзя так бездарно растрачивать дворянский генетический материал? А то кто его будет травить в следующий раз? Ты не понимаешь, с неожиданной горячностью ответила она. Он не передумает. Это невозможно. Ну, если вдруг тебе удастся избежать плахи, это ничего не изменит. Ритуал привязывает душу к новому телу так, что они уйдут оттуда только с физической смертью. Мы не отыгрываем назад. Даже связаться друг с другом не получится, потому что я вышла на тебя случайно, и вероятность повторения такой случайности очень низкая. Так что останешься со мной до конца жизни, сколько бы её ни было отмерено. Билет в один конец. Понимающе сказала я. «Прости, и что?» «Обратного билета не будет». «Время! Ты согласна или...» «Согласна». «Действительно, если уж сходить с ума, то до конца. Так, чтобы жить в вымышленном мире и не слышать ничего из того, что происходит в моем». «Доктор, я буду ходить?» «Да, но только под себя. При таких вводных жизнь в реале не кажется желанной». Так, да повторяй за мной слово в слово, только имя ставишь своё. Ягерцогиня Рилейская Стефания, Маргарита, Эспиранса, Эмилия, Клаудия, Изабель, Лурдес, Асунсьон, Расарио. Я Мельникова Екатерина Васильевна. Слова, звучавшие в моей голове, заставляли вибрировать всё тело. Неожиданно нахлынула боль, такая боль, что я бы заорала, если бы могла. Но я не могла издать даже слабый стон. Зато когда отзвучало последнее слово, появилась возможность не только говорить, но и двигаться. Я встала с холодного каменного пола, совсем не иллюзорного, неприятно шершавого. Какой-то он слишком реальный для галлюцинации и слишком грубый. И исчерчен странными, знакомыми незнакомыми символами, на которых я пока не стала заострять внимание. Эй, Стефания и Маргарита, Как тебе там дальше где ты? Я не успела договорить, как поняла, что герцогиня Ирелейская Стефания Маргарита, Испаранса Эмилия Клаудия, Изабель Лурдос Асунсьон Расарио это теперь всё я. Весь этот длиннющий список имён означает всего лишь одну маленькую меня, последнюю из рода герцогов Ирелейских, которые завтра исчезнут окончательно, если я это позволю. В голове царил хаос. Я чувствовала себя одновременно и Екатериной, и Стефанией, и никак не могла отделить одно от другого, найти те знания, которые могли бы избежать завтрашней смерти, которая теперь казалась очень даже возможной. Посторонний голос пропал окончательно. Значила ли это то, что меня посетила никакая не галлюцинация, и действительно произошёл обмен Слишком настоящим всё было вокруг. Я ущипнула себя и ойкнула от боли. Поднесла к глазам руку, на которой алело пятно от щипка, грозящее перейти в синяк. Тонкую, изящную руку аристократки, у которой даже в терме нашлось время на маникюр. Ноготки были ровные, аккуратно обработанные и покрытые розовым лаком. Память услужливо подсказала, что это работа личной служанки которую допускалась в камеру ежедневно утром и вечером. И это была единственная поблажка для титулованной особы, потому что вид камеры оставлял желать лучшего. Где кровать с балдахином из бархата, где туалетный столик из розового дерева с зеркалом на серебряной амальгаме, где банкетка, покрытая розовым шёлком, на которой было так приятно сидеть перед зеркалом, расчёсывая длинные золотистые волосы. Ничего подобного не было и в помине. До да меня нагло обокрали. Чужие воспоминания это хорошо, но мне это досталось плохо сбитая койка с соломенным матрасом и никаких зеркал. Последнее особенно обидно, потому что по воспоминаниям Стефании была на редкость красивой особой, что уравновешивалось полным отсутствием мозгов. Иначе она не попала бы в такую глупую ловушку. Впрочем, в 17 лет иллюзии болезни многих. Тело сковывала усталость, но желание умирать пропало. Желание жить, передавшееся от прежней владелицы тела, оказалось куда сильнее. Я подняла голову к окошку, забранному часто решёткой. Оно было у самого потолка, и за ним чернела ночь. Или оно было закрыто чем-то непрозрачным, полностью перекрывающим свет. Но скорее всего, всё-таки сейчас ночью у меня времени аккурат до утра. Что в активе? Э Стефания говорила о магии, но знания у неё оказались куцами. Кроме секретных семейных методик, к которым как раз относилась переплевязка души, она владела небольшим набором бытовой и косметической магии и парой лечебных заклинаний, одно из которых действительно должно было вывести моё тело из комы там, в моём мире. Появилось осознание, что теперь мой мир этот, и если я не хочу распрощаться еще и с ним, нужно бежать, а подумать о том, что случилось, можно и потом. Способности эстафании мне не помогут. А мои? До окна я не доберусь. А если бы и добралась, вряд ли у этого тощего тельца хватит сил выломать хотя бы один стальной пруд. Усиливающих заклинаний она не знала потому что не планировала заниматься вещами, недостойными сиятельной леди. Но, если бы и знала, синеватые огоньки на решетке показывали, что та под магической защитой. Значит, окно отпадает. Дверь. Засов снаружи, до него не дотянуться. Заклинанием. Боюсь, тем вариантом, которым Эстефания подвивала локон, а засов не сдвинешь. Но да и опять-таки от двери тянула магия, и на один засов теремщики не полагались. Пол. На полу магии нет, но я с сомнением посмотрела на камни, плотно пригнанные друг к другу и на свои руки. Нет, была бы у меня пара лет в запасе, я попыталась бы прорыть ход хотя бы до соседней камеры. Но лет нет, как нет ничего, чем можно было бы хотя бы немного раздвинуть камни. В камере не было даже ложки только металлический кувшин с водой. Размышляя, я старательно затирала вычерченные на полу символы. Незачем кому-то знать, что здесь произошло. Сделала я это вовремя, потому что не успела затереть последней, как дверь распахнулась, впустив придворного мага, а по совместительству того, кто загнал Истефанию в ловушку всего лишь пару дней назад. Уга Бласкес, мерзкая крыса. Даже длинные сальные волосы неопрятными прядями напоминали крысиные хвосты. Целый пучок крысиных хвостов на голове. Мак вызывал у меня тошноту и страх. Страху у Стефании, тошноту у меня. Всё-таки мужчина, как бы он ни был занят, должен мыться хотя бы пару раз в неделю, а не дважды в жизни: при рождении и после смерти. Главный придворный Мак мотьё мне злоупотреблял. Наверное, боялся, что испортится или растает. И сейчас от него унесло так, что я порадовалась, что осталась без ужина. — Чем это ты тут занималась, Стефания? — Извольте ко мне обращаться, ваша светлость. — И чем же здесь занималась ваша светлость? — издевательски спросил он. Его цепкий взгляд пробежался по всей камере и задержался на полу. Какие символы там изображались, было уже не разобрать, но того, что они там вообще были, было не скрыть. Неужто подалась вызвать демона? хохотнул Мак. Илинкуба, чтобы вкусить радость плотских утех хотя бы напоследок, пошёл вон из моей камеры. Я сказал это так холодно, что бывшая владелица тела непременно бы это оценила. Пёс смердящий "Ты его здесь ничего нет, дура." Бласки с раздвинул губы в неприятной улыбке. "Да и вообще считай, что у тебя ничего больше нет." Оживающие прибрать уже почти бесхозные герцогства сождают его величества Теодора блестящего со вчерашнего дня. Ситуавание было столь забавным, что я расхохоталась. Ситуация к смеху не располагала, но ощущение полного владения собственным телом казалось столь прекрасным, что всё остальное отходило на второй план. Смейся, смейся, недолго осталось, проворчал Мак, топая курицу. Даже ритуал, как следует провести, не смогла. "А ведь я дал тебе такую возможность, но нет", профукала. Правильно говорят, что ирелейские выродились. «Не мозги, одна сахарная вата!» Он прошел и взял со стула лежащий там кусок мела. Тот самый, которым рисовались руны, и тот самый, который Стефания думала, что утащила из-под носа придворного мага. А оказалось, он сам подсунул. «Зачем?» «Меня не учили магии», — напомнила я. «Оно и видно. Все, куколка, встретимся завтра на твоей казни». Он взмахнул рукой и создал реалистичную иллюзию, почти фильм. Голову красивой блондинки с той девушки грубо прижали к колу, декорированной потёками засохшей крови. В ярких солнечных лучах сверкнул топор, толпа ахнула. Мак расхохотался, не дав мне досмотреть сцену и ушёл. Дверь хлопнула, замки лязгнули. Магия, охраняющая помещение, загудела. Теперь под заклинаниями были и пол со стенами, что делало побег совершенно невозможным. Это я понимала и как я, и как и Стефания, знания которой по магии получила бонусом при переходе. Куцые знания никуда не годные, а ведь герцоги и релейские всегда славились и силой магии, и разнообразием применяемых заклинаний. Осталось понять, зачем Бласке сдавал возможность провести ритуалы, что он рассчитывал получить. Не мой же побег. Для этого он слишком сильно меня ненавидел, что проскакивает в каждом слове и движении. И мне совершенно непонятно почему. И Стефанией нигде не переходила ему дорогу, да и не могла бы. Она только-только начала выезжать под патронажем тёти. Но тётю упекли в монастырь, а Стефанией решила её спасти, обратившись к королю. Вот и доспасалась до того, что пришлось спасаться самой. Она-то спаслась. А я? Я широко зевнула. Проблемы оказались не настоящими, а моими, а вот спать хотелось по-настоящему, и чем дальше, тем сильнее. Поэтому я ещё раз оглядела камеру на предмет хоть маленькой щелочки в защите, ничего не нашла и отправилась спать. Как говорится, утро вечера мудренее, даже если это утро моей собственной казни.